Глава двадцать третья. После памятной ночи целый месяц графства, да что там, королевства, лихорадило от казней, погромов и разбирательств. Орден искореняющих перестал существовать. Наиболее ревностных его деятелей сожгли, как Иллирана Безликого, имущество разграбили, а замки с землями передали в собственность короны. Суды ломились от жалоб на служителей ордена. Люди, потерявшие детей, готовы были лично растерзать безжалостных убийц, которыми выставили искореняющих. Взбунтовалось и знать, семьи которых затронуло проклятие близнецов. Не исключая, что ближайшее окружение короля просто воспользовалось ситуацией, чтобы совершить переворот. Однако его величество вовремя подсуетился и признал Орден Темной Печати, пригласив к себе на службу сильных одаренных. Фелисити и Блен получили титулы, заняли места первых советников и живо навели порядок среди недовольных. Неудивительно, что прошение Имлина Десагора о разводе было рассмотрено и одобрено в кратчайшие сроки. На следующий же день Имлин, а теперь я называла его только этим именем, Ветеран Элиран мёртв, сгорел на костре в ту роковую ночь. Решил попросить моей руки у отца. Тянуть с визитом не стоило. Граф Дариан Добиен сильно болел, поэтому мы оставили Атью на попечение Мары и отправились в имение Добиен. Всю дорогу я прижималась к любимому мужчине и думала, какой будет встреча с моей семьёй. С тех пор, как ордена искореняющих не стало, и прекратились гонения одаренных, можно было открыто заявить о себе. Вот только Фелисити и тут умудрилась вмешаться. Когда она отправляла меня к Амалии и выдала амулет, способный скрыть тело, то не предупредила обо всех его возможностях. Да, я могла уничтожить сестру, могла заставить ее испытывать боль, но вместо этого случайно активировала портал. Тогда на постоялом дворе я не убила ее, как думала долгое время. Нет, эту гадину просто затянула в портал и выкинула на территории Ордена Темной Печати. Фелл быстро разобралась, кто к ней попал. А поскольку сестренка не стеснялась в выражениях и пообещала отправить на костер все наше темное племя, ее живо усмирили и заперли в темнице. Не исключено, что в будущем Амалию использовали бы против меня же, на тот случай, если бы заортачилась и отказалась выполнять приказы. Но теперь надобность в моем двойнике отпала. Амалию фон Пирс обвинили в блуде, в покушении на жизнь и честь родной сестры, организации убийства управляющего графа де Сагора, подлоге и воровстве, сговоре с врагами короны, шпионаже. Чистосердечное признание и раскаяние в грехах не спасли ее от костра. Баронессу сожгли вместе с другими заговорщиками на Дворцовой площади в столице. Мы с Имлином не присутствовали, сославшись на беспорядки в графстве. Но, говорят, от преступников даже костей не осталось. Жгли их магическим огнем, а пепел развеяли над пекущей водой. Я ничуть не жалела о смерти Амалии. Наоборот, известие о том, что в ее гибели нет моей вины, принесло мне несказанное облегчение. А вот Имлина терзали муки совести. Он не говорил, но я чувствовала и старалась всячески поддерживать его, окружила заботой и любовью. Рядом со мной и Атей он преображался и весь светился от переполнявшего счастья. «Ты все сделал правильно» а шею любимого руками и коснулась губами щеки. Не нужно себя винить. Никто из нас не виноват. Разве это справедливо, что одному ребенку достается любовь родителей, семья и обеспеченное будущее, а другому – вечное скитание, одиночество и ожидание смерти? Подумай, сколько невинных жизней ты спас. И меня с отей тоже. Родная, погладил меня по щеке, заправил выбившийся локон за ухо, поцеловал кончик моего носа. Если я и жалею, так это о том, что не сделал этого раньше. Если бы только знал, кого встречу, отправляясь в замок фон Пирсов, я бы вызвал барона на дуэль и убил, чтобы не смел даже смотреть в твою сторону. Не будь я таким глупцом, никогда бы не выпустил тебя из замка и женился сам. Я прижалась к груди Имлина и счастливо вздохнула. Ты мой самый лучший, любимый и невероятный мужчина. Я верю, у нас все будет хорошо. Даже не сомневайся в этом. Заверили меня, крепко целуя и увлекая на узкое сиденье кареты. замок Дебиен встретил запустением и черными полотнищами, вывешенными из окон. В доме царил траур. В деревеньке, что раскинулась у подножия замка, чувствовалось запустение и отсутствие твердой хозяйской руки. И вон на Добиен, в строгом черном платье, стояла на пороге и пристально смотрела на незваных гостей. То, что нам тут не рады, чувствовалось за версту. Но и пусть, все же мы приехали не к той, что однажды бросила дочь, а к человеку, который даже не подозревал о моем существовании. «Ты!» — прошипела Ивона, едва увидев меня. «Семное отродье! Как смеешь являться в мой дом и оскорблять память моей дочери!» «Не смейте так говорить о моей будущей жене и матери моих детей!» — процедил Имлин, выступая вперед. Амалия фон Пирс была осуждена королевским судом и призналась в совершенных злодеяниях. «Или вы хотите усомниться в решениях короны?» Графиня побледнела, хотя куда уже больше. Скрипнув зубами, она молча развернулась и ушла в дом. Законы гостеприимства, видно, писались не для нее. Биены хоть и носили приставку «Д» перед фамилией, но давно растеряли влияние и скатились в нищету. Наверное, брак Амалии с бароном имел под собой основание поправить финансовое состояние семьи. Вот только я сильно сомневалась, что сестренка выпустила из цепких лапок деньги супруга, только и его состояние умудрилось промотать всего лишь за год. А матери следовало хотя бы поблагодарить моего будущего мужа за то, что вложил уйму золота в конюшни Биен. И уже совсем скоро они начнут приносить моим родственникам доход. Неприятная получилась встреча. Я сразу почувствовала себя грязной и оскорбленной. Уже начала считать минуты до отъезда в замок, но Имлин подхватил меня под руку и поддержал одним только взглядом, придал уверенности. Благо, внутри дома нас встретила экономка, расшаркалась в поклонах и тут же повела в покое графа. Как только женщина распахнула дверь, мое волнение и неуверенность усилились. Захотелось развернуться и уйти. Я не верила в удачный исход этого визита, но Имлин подтолкнул меня вперед. Глазам предстала не самая приятная картина. Пожилой мужчина полулежал в кровати, обложенный подушками и укрытый одеялом. Выглядел ужасно. В гроб и то краши кладут. Не смог сдержать болезненный кашель даже тогда, когда мы подошли к постели. «Извините», — вперил в меня взгляд, который выражал неподдельное недоумение. Эвердин Нойлин, дочь, помедлила, не зная, как лучше представиться. Моя дочь. На бледном лице залегла искренняя улыбка, чего я никак не ожидала. Зашлась краской, чувствую себя неуютно. Эвердин дебиен Граф Имлин де Сагор. Поклонился мой спутник. Как ваше здоровье, граф? Держусь и верю, что будет лучше. От него так и веяло простодушием. Не почувствовала я от него той злости, которой одарила меня мать при входе. «Так и будет», — отозвался имлин «Я прибыл в поместье, чтобы просить руки вашей дочери Эвердин. Обещаю любить ее, оберегать и заботиться». «Я рад, что вы оказали такую честь старику». Снова закашлялся и у меня сердце сжалось, стало безумно жаль графа. Я горд породниться с вами, Имлин, желаю вам счастья и выражаю глубокую признательность за то, что не дали сгинуть делу всей моей жизни. Я увидела, как его почти безжизненные сизые глаза наполнились слезами и поняла, что не смогу так просто уехать. Уверенной походкой направилась в коридор и подозвала экономку. Распорядилась наполнить ванну водой. А когда прислуга выполнила приказ, Имлин запер дверь на ключ. Граф растерялся настолько, что даже ничего не спросил. «Позвольте». Имлин уже прочитал в моих глазах просьбу и мигом поднял на руки старика. «Извините». Вновь закашлялся и посмотрел в мою сторону. Я улыбнулась и одобрительно кивнула. «Доверьтесь мне, пожалуйста», шепнула, когда Имлин раздел графа и опустил в воду. Мой некогда безликий будущий муж был прав. В ордене дали до обидного мало знаний, поэтому успел меня немного в этом поднатаскать. Опустив руки в воду, я с улыбкой посмотрела на отца, Коснулась его лба влажной ладонью, вторую положила ему на грудь и закрыла глаза. Мысленно обратившись к стихии, я просила ее помочь близкому человеку. Просила забрать болезнь и укрепить ослабевший организм. Графу едва перевалило за пятьдесят. Ему бы жить до да воспитывать внуков. Стихия воды откликнулась на призыв и я ощутила приятное тепло под пальцами. Почти час я сидела неподвижно, чувствуя, как гадкая болезнь выходит через поры, сочится вместе с кровью и лимфой. Когда очнулась от транса и открыла глаза, вода окрасилась в кроваво-черный цвет. Однако отец выглядел намного лучше. Имлин протянул мужчине банное полотенце, и жестом предложил самостоятельно выбраться из купели. В полном ошеломлении граф Дориан де Биен самостоятельно поднялся на ноги и ступил на мохнатый ковер. Даже цвет его лица изменился, не говоря уже о глазах, что наполнились жизнью. «Эвер...» — хотел он что-то сказать, но я замотала головой. «Пусть слуги принесут чистой воды...» а эту выльют в безлюдном месте. Теперь вы сможете и дальше заниматься любимым делом. Спасибо за теплый прием». Я вышла из ванной комнаты, а вслед за мной и Имлин. Уже в коридоре жених обнял меня за талию и благосклонно шепнул на ухо. «Ты правильно поступила». Я кивнула и вздохнула. На душе стало легче. Но пора было покинуть замок. Все же мы получили то, зачем приехали. Вот только на лестнице путь нам преградила графиня. Наверняка задумала какую-нибудь гадость, но сказать ничего не успела. Она вдруг округлила глаза и открыла рот. У нас за спиной стоял граф, который выбежал вслед за нами, наспех вытерев грязь и укутавшись в халат. «Дочь, как же я благодарен тебе за такой бесценный подарок!» «Думал, доживаю последние деньки, а ты подарила новую жизнь!» Он обнял меня так крепко и в то же время нежно, что у меня перехватило дыхание. Было и безумно приятно, когда он назвал меня дочерью. Когда-то я мечтала вновь обрести семью, но даже не предполагала, что граф Дебиен так быстро меня признает. Не стоит благодарности. Язык все же не поворачивался назвать его отцом. «Что я могу для тебя сделать?» Немного смягчился голос матери, и я посмотрела в ее зеленые глаза. «Есть кое-что», — отозвалась тихо, и Эмилин все понял. Тут же заговорил с графом о делах и увел его подальше. Они вместе спустились с лестницы, что-то бурно обсуждая. «Злишься на меня? Ненавидишь? Что же, имеешь полное право. Но здесь и сейчас я прошу у тебя прощения». Ивона отвела взгляд. Со стороны бросались в глаза нервозность и смятение. Признание собственных ошибок далось нелегко. Гордость пересиливала но она явно с ней боролась. Я поступила подло и раскаиваюсь, что бросила тебя младенцем. Но тогда я не видела другого выхода. Она думала, мне нужно ее раскаяние? Нет, за то, что отказалась от меня, зла на нее не держала. Мне нравилась жизнь при храме. Другой я просто не знала. Но то, что молчаливо поддерживала Амалию, в то время, как она безжалостно ломала мне жизнь. Этого никогда не забуду. Хотя есть кое-что, о чем бы я хотела ее спросить. Скажи честно, кто мой отец? Вопрос застал Ивонну врасплох. Некоторое время женщина молча смотрела на меня, а потом тяжело вздохнула. Дариан, ваш отец, это светлобог наказал меня близнецами за связь с советником короля. Ух, иного мне знать и не нужно. Не сдержала вздоха облегчения. Было бы очень жаль, если бы настоящим отцом оказался не Дориан. Он хороший человек, и было бы несправедливо лишить его счастья отцовства. Больше мне с этой женщиной разговаривать было не о чем. Я молча обошла ее и отправилась разыскивать Имлина. Конечно же, обнаружила его на конюшнях, где Дариан в домашнем халате и смешных тапках с помпонами показывал им имблену породистых лошадок, которых не продали даже в самую тяжелую для семьи пору. «Ты как?» Увидев меня, граф извинился перед отцом и поспешил навстречу. Сильно расстроена. «Нет, мы просто поговорили», — прижалась к мужчине зарываясь лицом ему в грудь и вдыхая родной запах. «Все хорошо. Правда? Она извинилась и осознала, что была не права. Нам тут больше нечего делать. Дариан, граф обратился к моему отцу. Благодарю за гостеприимство, но нам пора возвращаться. Как уже, но я мы ведь и не поговорили толком. Мне столько нужно рассказать, столько спросить. Эвердин, дорогая, я ведь ничего о тебе не знаю. Как жила эти годы, где, что ты любишь, а что нет, и...» Замялся, нервно стискивая ткань халата. «Если бы я только знал. Прости меня, если сможешь. И наивонну, пожалуйста, зла не держи. Не все в этой жизни подвластно нашей воле». Не у каждого достанет смелости противостоять испытаниям, выпавшим на его долю. Амалия росла послушной девочкой, и я сам не понимаю, в какой момент она изменилась. Я ошибался. Наивно верил, что она исправится. Увидит, как была неправа. Признает ошибки, но... Ничего уже не изменить. Я не одобрял брака с бароном. Но иного способа пресечь лживые слухи не видел. А когда узнал о праве, даже обрадовался. Сам-то Аарон уже не смог бы сделать наследника, а молодой граф осёкся и с опаской посмотрел на Имлина. Внуков хотел увидеть перед смертью. Каюсь. Грешным делом молил Светлобога, что у его светлости сладится с Амалией. Что же... — хмыкнул имлин В какой-то мере ваши надежды оправдались. Если бы кое-кто не вспомнил о давно забытом обычае, мы бы севердин никогда не нашли друг друга. И да, могу вас поздравить. Ваши молитвы были услышаны. Через неделю состоится наша свадьба. Приглашаю вас. С супругой, конечно. Думаю, одна маленькая, но очень достойная леди... Захочет познакомиться со своим дедушкой. «Ох, что?» — ахнул граф, хватаясь за сердце. «Эви, это правда? Я немедленно еду с вами. Эй, там, седлайте мне лошадь!» Тут же бодро прикрикнул слугам. «Ну как же это? Такая радость! Как ее зовут?» Атея, улыбнувшись, ответила отцу. Настоящая Десагор добавила с гордостью. Вот только вам лучше воздержаться пока от поездок. Все же организм еще не оправился от болезни. Эви права. Как-то незаметно рядом с Дорианом возникла Ивонна. Ты же не хочешь приехать в гости без подарков? Что о таком дедушке подумает внучка? К тому же нам столько всего нужно успеть сделать до отъезда. «И правда, как я об этом не подумал!» Растерянно произнес граф, после чего женщина что-то шепнула ему на ушко, и тот расплылся в улыбке. «Конечно, так и сделаем. Ты, как всегда, предусмотрительно, дорогая. Всего доброго! Счастливо оставаться! Это был наилучший момент, чтобы попрощаться и покинуть замок, что мы и сделали». Уже в карете я облегченно выдохнула, понимая, что самое тяжелое позади. Я не сомневалась, что не смогу долго злиться на Ивонну и когда-нибудь все же прощу ее. Знала, придется ответить на ворох вопросов отца и рассказать, как так случилось, что у меня уже есть дочь. Но первый шаг сделан, и от этого на душе стало легко и спокойно. Спасибо тебе прижалась к Имлену и положила голову ему на плечо. «За что?» — удивился. «Ты ведь и сама прекрасно справилась. Дариан замечательный человек. А еще он станет самым лучшим дедушкой. Я почему-то в этом уверен. Что да и она ведь тоже мать. Разве ты не поддержала бы Атью, даже зная, что она поступает неправильно?» «Вот за это и спасибо. За то, что ты просто есть. За то, что рядом. За то, что всегда находишь нужные слова. Люблю тебя. И я люблю моя прекрасная далее. Больше жизни люблю и никому не отдам. И не надо», — потянулась к его губам и растаяла от той нежности, что захлестнула нас обоих.